Но в «Привратнике» проявляются и другие черты, весьма выгодные для того, кто требует пропуск. И если их понять, то поймешь также, почему он, намекая на какие-то будущие возможности, в какой-то мере превышает свои полномочия. Скрывать не приходится. Он несколько скудоумен и в связи с этим слишком высокого мнения о себе. И если даже его слова о своем могуществе и о могуществе других «Привратников» чей вид ему и самому невыносим, если, как я уже сказал, эти его слова сами по себе справедливы, то по манере держаться ясно видно, как его восприятие ограничено и с и самомнением. Толкователи говорят об этом так. Правильное восприятие явления и неправильное толкование того же явления никогда полностью взаимно не исключаются. Однако надо признать, что скудоумие и самомнение, в какой бы малой степени они ни наличествовали, являются недостатками характера привратника. Они ослабляют охрану врат. Надо еще добавить, что по природе этот привратник как будто дружелюбный человек. Он вовсе не всегда держится как лицо официальное. В первую же минуту он шутки ради приглашает просителя войти хотя и намерен строго соблюдать запрет, да и потом не прогоняет его, а, как сказано, дает ему скамеечку и разрешает присесть в стороне у входа. И терпение, с которым он столько лет подряд выслушивает просьбы этого человека, и краткие расспросы, и прием подарков, и, наконец, то благородство, с каким он терпит, когда поселянин громко проклинает свою неудачу. Зачем именно этого привратника поставили тут? Все это дает повод заключить, что в душе превратника шевелится сострадание. На его месте не всякий поступил бы так. И под конец он наклонился к этому человеку по одному его кивку, чтобы выслушать последний вопрос. И только в возгласе ⁇ Ненасытный ты человек ⁇ прорывается легкое нетерпение. Ведь превратник знает, что всему конец. А некоторые идут в толковании этого возгласа даже дальше. Они считают, что слова Ненасытный ты человек выражают своего рода дружеское восхищение, не лишенное, конечно, некоторой снисходительности. Во всяком случае, образ превратника встает совсем в другом свете, чем тебе представляется.